И то, что ходили грабители около, а к самому городу не подступились. И то, что Всеволод с Константином простояли в Москве целую неделю с большим войском и ополчением, свидетельствует, город к этому времени уже снова возродился и имел надежные оборонительные сооружения, никак не меньше, чем при Юрии Долгоруком. Еще одно косвенное указание на то, что Москва Всеволодова в это время уже стояла на своем привычном месте. В год его смерти, 1212, Константин посылает своего брата Владимира из Ростова на Москву. И тот пришед, затворися в ней, чтобы переждать, пока старшие братья выяснят, кому владеть отцовым столом. Но и эта Москва третья по счету пережила своего строителя ненадолго, на двадцать с небольшим лет. Пока ладно звякают плотницкие топорики, пока беззаботно лопушится ботва в посадских огородах, пока князья пьют меды в прохладных синях и пересчитывают взаимные обиды, Змей огненный уже резвится в азиатских песках, как будто и нет ему дела до иных мест, но вдруг замрет на миг, повернет твердые ноздри в сторону, откуда наносит порывами нежное звучание непохожей дразнящей жизни». Золотая чаша русского бытия, Полнишься ты по самые края, как светлое озеро, Обласканное до дна лучами. Бывало, и ряб тебя тревожило, И залихватски расплескивалась влага от избытка сил, Но такого еще не было, Чтобы подполз толстый гремучий гад И обвил туловищем рукоять, и навис над чашей черным дышлом и дохнул на нее пламенем и гарью. Что ж, на миру и смерть красна. Когда все вокруг заполыхало, и Рязань, и Владимир, и Суздаль, и Муром, и Нижний, и Переславль, и Ростов, пришлось и Москве гореть со всеми. Той же зимы, сообщал летописец в 1238 году. «Взяша Москву, татарове и воеводу убиша Филиппа Нянка за правоверную христианскую веру, а люди избиша оград и церкви святые огневи придаша и монастыри все и села пожегша». Москва при Михаиле Харабрите Известно, что после нашествия первым князем, который долго и прочно жил в Москве, был меньший сын Александра Невского, Даниил. Не зря он первым и носил прозвище «московский». Но Даниил обосновался здесь накрепко, видимо, лишь в 80 годы XIII века. то есть через сорок с лишним лет после Батыева погрома. Что ж, так Москва и оставалась почти полстолетия пустырем. В 1246 году итальянский монах Плауно Карпини, ехавший по заданию Папы Римского в Монголию, останавливался в Киеве. В этом еще недавно великолепном городе, который красотой и размерами превосходил Париж и иные столицы Запада, он насчитал всего около двухсот домов. Кажется, что уж о маленькой Москве-то говорить. Не было ее тогда, не могло быть, если сам Киев превращен в жалкую деревню. И все-таки какая-то жизнь у устине глинной теплилась. Недаром в эти годы имелся у города свой князь, имя которого хорошо известно. Михаил Харабрит, брат Александра Невского. Когда именно Москва была дана ему в удел? Скорее всего, сразу после нашествия, когда, пересчитав князей убиенных, переделяли выморочные земли. Если так, то правил он тут около десяти лет, до самого дня своей нежданной гибели. В 1248 году Михаил Харабрит был убит при стычке с отрядом литовцев, которые объявились в окрестностях Москвы на реке Протве. Воинственный и задиристый князь, недаром и прозвище ему дали соответствующее «Харабрит», незадолго до смерти, покушался даже на великокняжеский стол. Видать, в Москве ему было тесновато и уныло. Но трудно поверить, что за 10 лет своего здешнего житья он и пальцем о палец не ударил для того, чтобы хоть в какой-то мере восстановить город. Такого бы распоследнего не неделателя запозорили в конец». Не прошло и годы после страшного бедствия, как на Руси там и здесь сперва робко, как бы прислушиваясь и примериваясь, а потом все упорнее, звончей, зазвучали топоры плотников, а то и молотки каменотесов. Москва при Данииле. Да, надо было жить и все выжившие нуждалось в охране в ограде. И грядка овощей, и груда исп, прижавшихся к храму. В 1293 году вновь затрещали русские огорожи. Карательный набег ордынцев запомнился под именем Дюденевой Рати. 32-летний Даниил Александрович находился тогда в стенах своего города, который чужеземцам достался легко. Ордынцы прибегли к помощи какого-то обмана, недаром и летописец сообщает с оттенком укоризны, что они Даниила Абальстиша. Приведя список захваченных карателями городов, он же заключается нынним «и всю землю пусту сотвориша». После Дюденевой рати Данил княжил в Москве еще десять лет. Именно на это время приходится вся его известность как первого настоящего здесь хозяина. Кажется, что бы ни делал, ему во всем сопутствует успех в бранных трудах, в политике, в строительстве. Новейшие археологические исследования в Москве увенчались выдающейся находкой – Под основанием Успенского собора обнаружены остатки белокаменной кладки неизвестной доныне церкви. Причем установлено, что сооружена она именно при Данииле Александровиче, более чем за четверть века рубежа с которого обычно начинался отсчет белокаменного строительства на Москве. Сооружена, казалось бы, в самую глухую, неподходящую пору, век руины пепла. Значит, даже в те времена энергия созидания перебарывала в москвичах оцепенелую покорность неласковой судьбе, пробивалась сквозь привычку жить кое-как в богооставленном закоулке земли. Если весть об этом событии явилась буквально из-под земли, то память о другом строительном почине тех дней не умирала никогда. А тоже же ведь решительное было предприятие основать первый московский монастырь. По имени устроителя он и назван Даниловским. Причем основать не в стенах города, а в незаселенной тогда местности за рекой. В решительности этой уже явственно проглядывает московский характер князя. Упорное стремление прирастить К и дедине что-нибудь свое, сыновнее новое. Последней по счету среди этих приращений, как помним, была Коломна. Она отошла к Данилу после победы над Рязанской ратью. В войске, вышедшем тогда против москвичей, был и отряд ордынцев. Уж, наверное, это обстоятельство, что не только рязанцев, но и татар, как следует, потрепал Даниил Александрович в честном бою, передавалось потом из уст в уста, как обнадеживающее предание. Есть и на силу сила. Москва при Иване Калите Об этой Москве можно было бы сказать гораздо больше, чем о всех предыдущих вместе взятых. Так заметно, так ощутимо, она возросла и украсилась при великом князе Иване Даниловиче. Но, пожалуй, убедительнее всяких описаний выглядит краткая погодная последовательность строительных событий. 1326 год. В московском Кромнике возводится Белокаменный Успенский собор.